Глава 43. Рождество. Куда ни взгляни, брежевший на горизонте рассвет терялся за пеленой дыма костра, от края до края затянувший небо. Не скажи об этом, сестра, Сара, Мэри и не подозревала бы, что сегодня за день. Шнурок с узелками она потеряла три дня назад. Оставила Стентона там, в снегу. Услышала выстрел. И попросту уронила шнурок под ноги. А вместе с ним канули в прошлое все ее мысли, все воспоминания, все надежды. С тех пор она не думала ни о чем. Велена встать, вставала, шла за идущим впереди, будто в ючный мул в обозе. А вечером, когда все останавливались, садилась снова. Хотелось пить, набивала рот снегом. Мучительный голод сменился мукой иного сорта. Теперь Мэри не могла есть. Казалось, голодной ей больше не бывать никогда. В желудке поселилась ужасная боль, рвущее тело на части, словно хищный зверь, и кормить ее было никак нельзя. А Сара, не умолкая, болтала о рождественских праздниках на их ферме в Спрингфилде. А помнишь тот год, когда мама пошила нам одинаковые платья из красного ситца? Помнишь, как мы считали, что... Просто потрясающе выглядим в этих платьях. Свое я носила, пока не развалилась на части, и мама пустила клинья от юбки на одеяло. Прикрикнуть бы на неё, сказать «прекрати». Но Мэри очень уж не хотелось хоть что-нибудь говорить. Не хотелось, чтобы ее прежний, нисколько не изменившийся голос, нарушил безмолвие мира, где больше нет Чарльза Стентона». С тех пор, как она оставила Стентона, сестра присматривала за нею, как за калекой. «Сядь здесь, только не так близко к огню, попробуй уснуть. Держись за край моего одеяла и иди следом». Сон сделался зыбок, неуловим. А ведь только его забвение, полного оцепенения, позволяющего не думать о происшедшем, Мэри и ждала с нетерпением каждый день. Порой среди дня она вздрагивала, оглядывалась вокруг, удивлялась, когда это начался снегопад, когда они успели углубиться в эти горы, и понимала, что снова задремала на ходу. Вперед и вперед, вперед и вперед. Мало-помалу они миновали горное плато, расчищенное от снежных наносов необычайно сильными ветрами, и двинулись вниз. Сколько дней они провели в пути, трудно сказать. Ведь все эти дни были одинаковы, как две капли воды. Снег, снег, снег. На многие мили вокруг. В последние дня 3-4, Луис несколько раз падал в обморок. Ослабший отец по утрам все чаще и чаще не мог встать на ноги. А поднятый, поддерживаемый под локти, ковылял вперед будто ходячий труп во власти нечестивого колдовства. Сегодня, на Рождество... Он не смог идти дальше. Упал на колени за 5-6 часов до заката, и поднять его на ноги больше не удалось. Сквозь дым костра Мэри видела сестру с зятем, склонившихся над отцом. Их тихий, невнятный шепот шуршал где-то на грани сознания. Мивоки, Луис с Сальвадором, жались друг к другу, укрывшись одним одеялом, точно две исхудавшие птицы — соединенные вместе рюшами одного оперения. Похоже, питались они лоскутами кожи, отрезанными от одежды, подолгу жуя их, жуя, размягчая во рту. Отойдя от мужа, Сара подсела к Мэри. Долгое время она хранила молчание. «Папа умер», — наконец сообщила сестра. Мэри прислушалась к себе в поисках хоть каких-нибудь отголосков печали или сожалений. Казалось, холода зимних гор заморозили, выстудили ее насквозь. «Нужно похоронить его», — сказала она. «Времени нет. Идти нужно», — возразила Сара, покачав головой. Однако в душе Мэри словно бы что-то оборвалось. Уступать она не собиралась. «С меня хватит», — объявила она. «Я возвращаюсь назад, к остальным. Нас слишком мало». С нами покончат по одному. Безнадежно все это. Холодные, как лед, пальцы Сары до боли стиснули плечи. Мэри, пути назад уже нет. До лагеря слишком далеко. Из-за нас опасность грозит и оставшимся, сказала Мэри, только сейчас осознав, насколько права. Мы решили пойти вперед, за помощью, и с нашим уходом партия сделалась меньше. Эти... Тени явятся к ним, как явились по нашей душе, понимаешь? Разделившись на мелкие группы, мы стали легкой добычей. Обрекли на гибель себя, а тем самым и остальных. «Мэри! Мэри!» — сестра принялась яростно трясти ее. Или это ее от холода так трясет. Мэри без труда вообразила себе, как ляжет, и пусть снег поглотит ее целиком. Пусть холод сделает свое дело. Пусть они имеют ладони и ступни, и уши, и нос, и горло, и, наконец, грудь. Но нет, все это ей совсем не представилось. Она действительно лежала в снегу. Сара куда-то исчезла. Возможно, ее и вовсе здесь не было, как и всех остальных. Снег, падавший на ресницы, смерзался в тоненькие сосульки. Причудливо преломлявшие свет костра, или свет солнца надо же уже утро. От голода не осталось и следа, от всех прочих чувств тоже. Бескрайние сугробы слепили глаза. Сара, появившаяся невесть откуда, подняла Мэри, силой заставила встать, взяла за руку. Обе с трудом. Спотыкаясь, побрели дальше, в снега, в ослепляющий свет.